1 декабря. Мне не хотелось продолжать мой дневник. Слишком сильна была буря во мне. Но самое худшее уже прошло, и я снова стал спокойным и холодным, каким меня привыкли видеть люди. Как мало мы знаем друг друга». Я начну с самого начала. После этой роковой поездки я не мог спать и поднялся рано, Пока я сидел за завтраком, пришла почта из Брюсселя. Прочитав письма, я положил их в карман и нахмурился. Все преследование, сожжение, неужели им не надоест, наконец, все это? Но пока хозяином здесь я, и ни один костер не вспыхнет. Я поставил на карту мою жизнь, и я был готов к... Проигрышу. Я бросил вызов судьбе последний раз. Если проиграю битву, то не по недостатку мужества. Управившись с делами, я в одиннадцать часов отправился к Вандервейронам. Я осведомился о здоровье Донны Изабеллы и спросил, может ли она принять меня. В ответе мне сказали, что она чувствует себя хорошо, но что она устала, еще не одета и не может никого принять. Ее отца не было дома. Последнему я поверил. Дело еще не было так плохо, чтобы кто-нибудь в Гертруденберге осмелился отказаться принять меня. Я велел кланяться Донне Изабелле и просил ее назначить мне час, когда бы я мог ее видеть. Вернувшись через несколько минут, служанка сказала, что меня будут ждать в три часа, если это не затруднит меня. Такая отсрочка не предвещала ничего хорошего. Очевидно, она считала, что я зашел к ней только из вежливости, но я старался не падать духом. В три часа, как было назначено, я зашел снова и был принят сейчас же. Она встретила меня стоя, одетая вся в черном, как в день моего прибытия. На мое приветствие она ответила сухим поклоном, не промолвив ни слова. Надеюсь, что вчерашняя поездка не причинила вам никакого вреда, спросил я. Благодарю, вас, сеньор, я совершенно здоров. Холодно, отвечала она. Странное чувство робости овладело мною при виде того, как она держится со мной. Но отступать было поздно. Если для меня готовилось страдание и унижение... Я был готов выпить чашу до дна. Донна Изабелла, сказал я, извините меня за то, что произошло, но южная кровь горяча, вы сами это знаете, временами с ней трудно, бывает, справляться, простите меня. Будь что будет, но я должен сказать вам, должен сказать, что я люблю вас. Я немного сделал для того, чтобы добиться вашей... Благосклонности, но моя любовь достаточно сильна, чтобы завоевать ее впоследствии и завоевать целиком. Ибо это любовь человека, которому случалось заглядывать в самую глубину жизни и спасать из развалин похоронивших многие надежды, жажду любви более чистой, чем обыкновенно дается в удел людям. Я имею смелость бороться за нее, хотя бы для других это казалось невозможным. Согласны ли вы быть... Моей женой Донна Изабелла. Она слушала меня, опустив глаза. Ее лицо было холодно и неподвижно, как у статуи. «Я очень поражена вашим предложением», отвечала она. «И искренне желаю чтобы ваша жажда любви была когда-нибудь удовлетворена. Но я считаю, что мы не подходим друг к другу. Вы — испанский дворянин, а я — дочь голландского бюргера. Вы принадлежите к народу, который управляет, а я — красе, которая служит. Между мужем и женой Нужно больше равенства. Вы очень жестоки, донна Изабелла. Неужели? Она бросила свой намеренно холодный тон, и в ее голосе зазвучали страстные нотки. Если бы это было не так, как я сказала, то разве вы смели бы поступить со мной так, как вы поступили вчера? Я уже просил за это прощение, донна Изабелла. Да, вы уже просили. Но придет ли вам в голову поступить так с какой-нибудь благородной испанской дамой, которую вы хотели бы взять себе в жены? Впрочем, оставим это. Я однажды сказала уже вам, что ненавижу само слово «Испания», которая посылает армию за армией, чтобы грабить и угнетать нас. И даже не позволяет нам умирать так, как мы хотим. «Вы называете себя голландкой», — вскочал я, выведенный этими уколами из себя. «Но ведь вы наполовину испанка, точно так же, как я сам. Сама ваша гордость, которая так бурно возмущается против малейшего унижения, служит лучшим тому доказательством. Посмотрите на тех, кого вы называете своим народом. Они сгибаются под ярмом и покорно несут его». Поверьте мне, природа справедлива и не позволит народу ходить под ярмом, если он призван повелевать. Нет, население Голландии еще не может править от своего собственного имени. Может быть, это и будет в один прекрасный день, но не теперь, когда мы еще не передали им достаточно нашей крови и силы. Не можем ли мы с вами способствовать этому, Донна Изабелла? Никогда. Я не люблю вас. Да если бы и любила, то никогда бы не вышла замуж за человека, руки которого обогрены кровью жертв, виновных только в том, что они любят свою родину, свою веру, свое богатство. Если бы я стала женой такого человека, я умерла бы от стыда. Я сдерживал себя с величайшим трудом. Это ко мне не относится, Донна Изабелла. Когда вы успокоитесь, вы раскаетесь в том, что сказали. Итак, это ваше последнее слово? Это мое последнее слово, сеньор. Может быть, ей показалось, что она прочла в моем взоре и то не угрозу, хотя, видит Бог, в них было одно страдание. Война есть война. Что же я сделал такого, чего не делал и ее народ, когда ему принадлежало господство? Войска герцога Аранского вешали священников дюжинами и мучили их до тех пор, пока не выжимали из них последнего гроша. В одном Рармонде они убили 26 человек, и в женских монастырях они вели себя не лучше. Меня называли «беспощадным». Может быть, я действительно был беспощаден, Но я был таким только для того, чтобы пощадить людей, а не проливать кровь. Своей суровостью я спас жизни не меньше, чем другие, своим милосердием. Кроме того, мог ли я изменить ход вещей, если бы хотел? Терпимость не свойственна нашему веку. А до денег, до золота я не унижался никогда. Я хотел бы разбогатеть иным путем. Если у вас есть какие-нибудь желания, продолжала она, удовлетворение которых вы настойчиво от меня требуете, то я уверена, что мой отец охотно исполнит их. Он богат. За меня и раньше сватались, и он, она вдруг остановилась, и по лицу ее скользнуло выражение испуга. Если в моих глазах отражалось то, что я переживал, то они, должно быть, были страшны. Вся кровь бросилась мне в сердце, и когда она отхлынула обратно, я почувствовал, что во мне что-то оборвалось. При таком оскорблении я вдруг стал холоден и тверд, как сталь. Демон во мне сорвался с цепи, и я уже не старался его обуздывать. В первый же день, когда я приехал сюда, Я заявил, что меня нельзя оскорблять безнаказанно. Сказал я таким голосом, который звучал как-то странно и неестественно. Вы предпочли забыть об этом предостережении. Тем хуже для вас. Теперь слушайте меня, Донна Изабелла. Я сделал шаг вперед. Инстинктивно она попятилась вглубь комнаты. «Слушайте, через неделю вы будете моей женой без гроша преданного. Я не богат, но у меня хватит средств на то, чтобы содержать жену сообразно моему положению и не просить ни гроша у ваших гильдейщиков. Моя шпага весит пока больше, чем конторские книги вашего отца». «Вы поступите так, как я вам сказал. В противном случае полсотни ваших сограждан через несколько дней будут преданы в руки Инквизиции. Вот списки, которые я получил сегодня из Брюсселя». Я вынул их из кармана и всунул ей в руки. Она хотела была отскочить назад, но, должно быть, в моем тоне было нечто такое, что заставило ее взять их. Читайте, читайте. Полсотни жизней. По счастью, имя вашего отца не попало сюда. Теперь, если вы согласны на мое предложение, я рискну всей своей властью. И они все получит предостережение, получит время для того, чтобы управиться со своими товарами и безопасно уехать. Ну, если вы не согласны, то я не имею охоты рисковать даже жизнью своей только для того, чтобы удостоиться, как сейчас, презрения. Выбирайте. За себя и за своего отца не бойтесь. Что бы вы ни делали, до вас никто не посмеет коснуться. Такое мщение было бы ниже меня. Вы можете оставить у себя эти списки на сегодня, просмотреть их на досуге. Через полчаса я прикажу закрыть ворота. А завтра в это же время явлюсь за вашим окончательным ответом. Она продолжала стоять неподвижно, Как изваяние с опущенными глазами. Серватый отблеск умиравшего дня играл на ее лице. Я вышел. Через пятнадцать минут на улицах раздались звуки военных рожков. Ворота были заперты, стража повсюду усилена. Главный отряд войска был стянут к городскому дому. В одну минуту он мог очистить площадь. Это не было напрасной предосторожностью. Я знал, что она, если захочет, способна пойти на риск и поднять народ. Я считал ее способной на всякое сумасбродство, и потому приставил ей к груди кинжал. У меня не было сведений о том, до какой степени восстание подготовлено в городе. Я сделал многое, чтобы обезоружить ее, но благодаря своей красоте она могла вскружить голову мужчинам и толкнуть их на какое-нибудь безумное дело. Равновесие поддерживалось только страхом перед герцогом и мною. И мне скоро пришлось убедиться, как велик был этот страх. Я не мог жаловаться на исполнение моих приказаний. Все было сделано с точностью часового механизма. Сорок минут все распоряжения были исполнены. На одну минуту город, собиравшийся уже спать, встрепенулся было. Но, выйдя из своего спокойствия, сейчас же струсил. В окнах показались испуганные физиономии. На улицах стали собираться небольшие группы, спрашивая друг друга, что случилось. Но как только появлялись вблизи солдаты, звеня доспехами, все проворно исчезали в каком-нибудь узком переулке. Обширная площадь опустела, словно кладбище. Только присутствие войска несколько оживляло ее. Надвигалась ночь. На мокрых камнях играли отблески света, падавшие неизвестно откуда. Правильные ряды солдат и лошадей казались в этом безмолвии и мраке чем-то нереальным, как будто все это было только сном. Но, увы, то была сама действительность. Дон Руиц посмотрел на меня вопросительно, когда я отдавал ему приказание. Но, взглянув мне в лицо, он счел за лучшее не заговаривать со мной. Он знал, что у меня бывают настроения, при которых не следует задавать мне лишних вопросов. Барон фон Виллингер который способен пуститься в расспросы самого дьявола, если что-нибудь его заинтересует, проезжая мимо нас к своему посту, весело крикнул. «Неужели приближается принц Оранский? Местечко нас совсем засосало. Я рад был бы иметь дело. Боюсь, что у вас его не будет», — отвечал я. «Я хотел только посмотреть, как идут наши дела».